Опыты выхода из тела в оккультной литературе Исследователи современного посмертного опыта почти неизменно обращаются за пояснением этих случаев к той форме литературы, которая утверждает, что основана на опыте выхода из тела, к оккультной литературе с древнейших времен, от египтян и тибетской книги мёртвых и вплоть до оккультных учителей и экспериментаторов наших дней. С другой стороны, Едва ли кто из этих учителей обращает серьезное внимание на православное учение о жизни и смерти или на библейские и святоотеческие источники, на которых оно основано. Почему же так? Причина очень проста. Христианское учение идет от Божьего откровения человеку о судьбе души после смерти и делает упор главным образом на конечном состоянии души на небе или в аду. Хотя существует также обширная христианская литература, описывающая, что происходит с душой после смерти и основывающаяся на полученной из первых рук информации о посмертном опыте или выходе из тела. Как показано в предыдущей главе о мытарствах, эта литература определенно занимает вторичное место в сравнении с основным христианским учением о конечном состоянии души. Литература, основанная на христианском опыте, Полезно главным образом для уяснения и более наглядного представления важнейших моментов христианского учения В оккультной же литературе положение как раз противоположное Основной упор делается на внетелесном опыте души, а конечное ее состояние оставляется обычно в неопределенности или представляется личными мнениями и догадками, предположительно основанными на этом опыте Современные исследователи гораздо более склонны к этому опыту оккультных писателей, который представляется им хоть в какой-то степени пригодным для научного исследования, чем к учению христианства, который требует участия веры и доверия, а также ведения духовной жизни в соответствии с этим учением. В настоящей главе мы попытаемся указать на некоторые из ловушек, имеющихся в этом подходе, который ни в коей мере не является таким уж объективным, как это кажется некоторым, и дать оценку оккультного внетелесного опыта с точки зрения православного христианства. Для этого мы должны немного познакомиться с оккультной литературой, используемой современными исследователями для уяснения посмертного опыта. Тибетская книга мертвых Тибетская книга мертвых – это буддийская книга восьмого века, которая, возможно, содержит добудистское представление куда более раннего времени. Ее тибетское название – «Освобождение путем слышания на посмертной плоскости», а ее английский издатель определяет ее как мистическое наставление для руководства в потустороннем мире многих иллюзий и сфер ее читает у тела усопшего для пользы его души, потому что, как говорит сам текст, в момент смерти происходят различные обманчивые иллюзии. Это, как замечает издатель, не видение реальности, но не что иное, как собственные интеллектуальные импульсы, которые приняли персонифицированную форму. На последующих стадиях 19-дневных посмертных испытаний, описанных в книге, имеется видение как мирных, так и злобных божеств, причем все, согласно буддийскому учению, рассматриваются как иллюзорные. Далее, говоря о природе этой сферы, мы обсудим, почему эти видения действительно большей частью иллюзорны. Конец всего этого процесса – окончательное падение души и перевоплощение, также будет рассмотрено далее, понимаемое буддийским учением как зло, которого можно избежать с помощью буддийской подготовки. Карл Юнг. В своем психологическом комментарии книги находят, что эти видения очень похожи на описание загробного мира в спиритической литературе современного Запада. И те, и другие оставляют плохое впечатление из-за крайней пустоты и банальности сообщений из мира духов. Между тибетской книгой мертвых и современными опытами в двух отношениях имеются удивительные сходства, что объясняет интерес к ней доктора Моуди и других исследований. Во-первых, описанные там впечатления от пребывания вне тела в первые моменты смерти в сущности те же, что и в современных случаях, а также и в православной литературе. Душа умершего является как сияющее иллюзорное тело, которое видно другим существам той же природы, но не людям во плоти. Поначалу она не знает, жива она или мертва, она видит людей вокруг тела, слышит стенание скорбящих и имеет все способности чувственного восприятия. Движение ее ничем не стеснены, и она может проходить через твердые тела. Во-вторых, в момент смерти появляется первичный свет, который немало исследователей отождествляют со светящимся существом, описываемым в настоящее время. Нет оснований сомневаться, что описываемое в тибетской книге мертвых основано на внетелесном опыте но ниже мы увидим, что настоящее посмертное состояние является только одним из этих случаев, и мы должны предупредить, что нельзя принимать любой внетелесный опыт как откровение о том, что действительно происходит после смерти. Опыт западных медиумов также может быть подлинным, но они, несомненно, не передают настоящих сообщений об умерших, как они это утверждают. Есть некоторые сходства, между Тибетской книгой мертвых и куда более древней Египетской книгой мертвых. Последняя описывает, как после смерти душа проходит многие изменения и встречается со многими богами. Однако живая традиция толкования этой книги отсутствует, а без этого современный читатель может лишь догадываться о значении некоторых из этих символов. Согласно этой книге, умерший поочередно принимает вид ласточки, золотого сокола, змеи, человеческими ногами крокодила, цапля, цветка лотоса и так далее, и встречается с разными богами и потусторонними существами. Четыре священные обезьяны, богини-бегемот, разные боги с головами собак, шакалов, обезьян, птиц и так далее. Описываемый в этой книге изощренный и путанный опыт загробного царства резко отличается от ясности и простоты христианского опыта. Хотя эта книга – Возможно, тоже основывается на подлинном опыте выхода из тела, она, подобно тибетской книге мёртвых, полна иллюзорных видений и, несомненно, не может быть использована как действительное описание состояния души после смерти.